Круг адский Тянется из неведомого клубка нить жизни, теплица догорает. Не таится ли в том клубке надежда? Сны мои, те же сны, не здешние Не сны ли моя надежда, Намечающаяся нить новой, нездешней жизни? Туда не через ад ли ведет дорога?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 Со мной ходит, не отойдёт до смерти. Пусть и по смерти ходит. Темнеет в моём саду, Молодой месяц уходит за гор по горы. Почернела костель, идёт с бабугана ночь. Под ним огневая точка, сухая трава горит. Под будущую пшеницу не будут сеять пшеницу, последняя.